Глава двадцать вторая Старик невозмутимо продолжил хлебать суп из своей чашки. тонг немного сместился в сторону и деликатно кашлянул, пытаясь привлечь мое внимание. Но он меня уже не интересовал. Кэтрин старательно изображала из себя уставшую от жизни даму из высшего света полностью игнорируя происходящее. «Если вы не готовы обсуждать ваш вопрос со мной, мистер Хан, чуть повысил голос третий коготь, то вам стоит покинуть это заведение». «А если я откажусь?» — насмешливо спросил я. «Даже в лучших заведениях иногда случаются неприятные инциденты», пожал плечами представитель черных фениксов и кивнул на мой концентратор, Бывает, что посетители теряют голову или еще что-нибудь, нарушают правила ресторана и проносят с собой оружие. В таких ситуациях охрана вынуждена действовать очень жестко, да и вашей прекрасной спутнице стать жертвой случайной перестрелки точно не захочется. «Вы мне угрожаете, мистер Тонг?» Приподнял бровь я. «В таком случае мне необходимо знать, являются ли ваши слова личным мнением» или позицией вашей организации? Давайте считать, что это дружеский совет. Улыбнулся в ответ третий коготь, видимо, посчитавший, что его угроза достигла цели. Мы ведь цивилизованные люди и вполне можем достигнуть взаимного понимания без ненужных сложностей. Я посмотрел на довольного своей речью Тонго и светский улыбнулся. Совсем недавно я говорил то же самое одному цепню на грязном и забитом трупами складе. И цель у меня тогда была примерно такая же. Вот только одного человека в дорогом сером костюме не учел. Я никогда и никому не позволяю мне угрожать безнаказанно. Мистер Тонг неспешно произнес я. Я прибыл в этот район недавно и с определенной целью. Однако мне пришлось почти сразу внести изменения в свои планы. Я не хотел поднимать эту тему, рассчитывая на цивилизованный диалог. В этот момент я пристально посмотрел в глаза собеседнику, чутко давая понять, что альтернативные варианты для меня, как и для Черного Феникса, тоже не станут проблемой. Начинать взаимовыгодное сотрудничество с претензией вредно для бизнеса. Однако вы не оставляете мне выбора. Моя речь была адресована главе Черного Феникса, который сидел за моей спиной. Тонг Фа в этой ситуации выступал обычным ретранслятором. Уверен, что такая практика использовалась постоянно и у моих вероятных партнеров был отработан способ взаимодействия между собой. Старик слегка изменил положение и сдвинул в сторону миску, перейдя к следующему блюду. Это словно послужило сигналом для третьего когтя, и тот моментально изобразил на своем лице озабоченное выражение — «Черный феникс приносит свои извинения за доставленные неудобства». «Произнес, Фа?» «Специфика нашего бизнеса не позволяет контролировать ситуацию на все сто процентов, и возможны случайные накладки. Если я узнаю, в чем причина проблемы, то мы можем найти совместный путь ее решения». «Сто тысяч стандартных единиц». «Невозмутимо произнес я, здесь и сейчас». В данный момент это единственный способ уладить наши противоречия. Этот вопрос с вами я готов обсуждать, мистер Тонг». «Эта сумма достаточно велика», — растерянно ответил мой собеседник, учитывая, что ранее у нас не было совместных сделок. «Я не могу представить себе ситуацию, в которой черный феникс мог нанести вам такой ущерб, мистер Хан. Если вы подробно расскажете о ваших претензиях, то я смогу передать их своему господину». «За последние несколько часов ваши люди трижды пытались меня убить». Невозмутимо ответил я, словно речь шла о том, что на мой костюм кто-то случайно пролил кофе. Первая попытка произошла сразу после моего приезда. Один из низших, особо выделив голосом последнее слово «продолжил я», решил заставить меня коснуться одной вещи. По его словам, это был непосредственный приказ старшего, который даже осчастливил этого цепня знаком темного наречия. Очень дурно исполненным, надо сказать. «Продолжайте». С явно слышимым напряжением в голосе произнес Тонг. Он неотрывно смотрел на меня, но все его внимание было сосредоточено совсем в другом месте. Во второй попытке участвовал извино рядовых бойцов Черного Феникса внимательно наблюдая за реакцией собеседника продолжил е небольшая десятка но тем не менее к тому же их лидер почему то начал мутировать во время боя большим удивлением для меня стало то что этот человек очень обратылся своему состоянию с таким я раньше не сталкивался тонк не сдержался и бросил взгляд куда то в сторону выхода из кухни там уже какое то время Стояли несколько вооруженных охранников, внимательно следивших за каждым его движением. Третья попытка состоялась совсем недавно. Я ронял слова, как тяжелые камни, не меняя интонации, без эмоций, без малейшей тени волнения. Уверен, что вы в курсе недавнего происшествия на севере района, мистер тонк. Очень неприятная, я бы даже сказал, щекотливая ситуация. Организовать ее было очень непросто. Сколько согласований и препятствий вам пришлось преодолеть, чтобы включить в отряд правопорядка своих людей. Черный феникс всячески поддерживает местные силы правопорядка. Натянуто улыбнулся третий коготь. В такое сложное время... Всем необходимо сплотиться против общей угрозы. Но при здесь вы, мистер Хан? По странному стечению обстоятельств. С улыбкой ответил я. Мне довелось стать свидетелем удивительного события и лично пообщаться с его участницей, пусть и совсем недолго. Перед смертью эта девушка очень беспокоилась о своем потомстве, и я пообещал его не трогать. Взамен она рассказала мне много интересного. Закончить я не успел. Старик за моей спиной гулко стукнул тарелкой об стол, и Тонг-Фа мгновенно склонился в глубочайшем поклоне. Я удовлетворенно улыбнулся, цель была достигнута, ведь путь к ней оказался длиннее, чем я думал изначально. «Оставьте нас». Негромко проскрипел старик. Третий коготь никак не отреагировал на приказ своего господина. Но ну, секундой позже я понял, что слова Янгсоу предназначались не ему. Посетители за всеми без исключения столиками моментально пришли в движение. Мужчины в дорогих костюмах, дамы в выходных платьях, дети, официанты и даже охранники Абсолютно все молча направились к выходу, и через пару минут в огромном обеденном зале ресторации почтенного Янг Лоу остались только мы вчетверо. «Ваш визит стал для меня неожиданностью, мистер Хан», негромко произнес глава «Черного Феникса». «Ваши успехи впечатляют, и весь тайник докатился даже до нашей провинции». Правда я рассчитывал, что вы будете расширять зону своего влияния на прилегающий район. что привело вас в наш квартал слепая случайность невозмутимо пожал плечами я скрывать это не имело смысла, особенно учитывая то, что это была чистая правда. удивлен вашей осведомленностью о делах столь отдаленного района. Трудно не заметить смерть одного из главных партнёров своей организации. Тонко улыбнулся глава Чёрного Феникса. «Надеюсь, ваш представитель в лице мистера Коннелла не станет выдумывать ничего нового. Жаль, будет терять надёжный канал и поставок». Информированность этого старика действительно удивляла. «Я нигде особо не появлялся и связать меня с колодой хаоса Было затруднительно, особенно в таком ключе. Либо тут имели место очень серьезные связи в органах правопорядка, либо кто-то в окружении мистера Янг Сао очень здорово умел анализировать информацию. Эти вопросы находятся в видении мистера Коннелла. Ответил я, если он сочтет нужным, то выйдет на связь с кем-то из ваших людей. Старик поднял морщинистую руку. Третий коготь тут же разогнулся и протянул мне черную визитку с телефонным номером. Мгновением позже он вернулся на свое место и принял прежнюю позу. «Тонг будет рад пообщаться с новым партнером», произнес Янг Взаимопонимание между главой Черного Феникса и его подчиненным впечатляло. В качестве комплимента моя организация готова взять на себя расходы по транзиту. «Я учту ваши слова, мистер Янг». «Ответил я. Возможно, с моей стороны поступят встречные предложения по более глубокому сотрудничеству. Но это будет зависеть от результатов нашей сегодняшней встречи. Предлагаю перейти к вопросу моих претензий». «Думаю...» Смерти моей внучки будет достаточно для того, чтобы компенсировать ваши неудобства, мистер Хан». Не оборачиваясь, проскрипел глава «Черного феникса». «Более чем, мистер Йонг», — ответил я. «На самом деле, мои требования уже выполнили свою роль, и их можно было без сожаления отбросить в сторону. Однако информация о том, что измененная женщина оказалась близкой родственницей главы «Черного феникса», заставило меня серьезно задуматься. Это уже выходило из-за рамки обычных противоречий. Там, где замешана родная кровь, можно ожидать чего угодно. Реакция старика в такой ситуации была даже чересчур спокойной, это настораживало. Приношу свои соболезнования вашу утрате. Она была хорошей девочкой. Мелко покивал Йэнг и до конца была верной Фениксу. Скольких ей удалось возвысить? Минимум четверых. Не задумываясь, ответил я. Слова собеседника выглядели как насмешка. В памяти тут же всплыл чудовищный узор из мертвых тел. Возвышение в таком формате выглядело довольно отталкивающе. чего то мне казалось, что есть другой, более экономичный путь. Тем не менее, продолжил я так же спокойно. Боюсь последнего... Призванные застали на этапе формирования. «Четверо!» Задумчиво произнес старик. «Я никогда не сомневался в ее силе. Мне говорили об этом. Рыжие крысы стремятся утащить вознесенных на верхние этажи, но мы знаем, как защитить их. Избранные видели этот исход задолго до его начала». «Не сомневаюсь в этом». Ответил я. Мудрость избранных бесспорна. Время пробуждения близко. тонг стоял все в том же положении и больше походил на статую, чем на живого человека. Даже дыхания заметно не было. Кэти испуганно смотрела на меня. Ее самообладание дало трещину уже какое-то время назад, но заметно это стало только сейчас. Видимо, моя помощница Хри наконец начала понимать, что означали слова массажисток в отеле. Множество обрывочных данных постепенно сливалось в единую и довольно пугающую картину, Кэтрин. Боялась, причем. Боялась не столько представителей «Чурного феникса», сколько меня, и с ее стороны это было вполне разумно. «Не знал, что кто-то из иноземцев знаком с философией темного пути, мистер Хан», — улыбнулся Янг Сау насколько далеко вы сумели продвинуться на пути к предвечной я стою под палящим солнцем в нескольких шагах от благословенной тени борясь с резким приступом головной боли неожиданно для самого себя произнес я ее нет вокруг, но она есть внутри меня нести ее великая радость он мне ответил Янг Сао. «Умереть за нее. Великая честь». Некоторое время в помещении было тихо. Звуки улицы в зал ресторана не проникали, а внутри шуметь было просто некому. Казалось, повинуясь приказу старика, даже повара ушли с кухни. «Первые строки книги судеб доступны только старшим». Вскоре нарушил молчание Янг Сао. Полный текст. Знают только избранные. Где вам посчастливилось увидеть тексты «Темного пути», мистер Хан?» От моего ответа зависело очень многое. Несмотря на спокойный и вежливый тон собеседника, любая ошибка могла закончиться фатально. Говорить о том, что я их никогда в глаза не видел, точно не стоило. Информация о состоянии моей памяти тоже была главе «Черного феникса» ни к чему. Первая попытка моего убийства. Тщательно подбирая слова, произнес я... Я уже говорил об этом, мистер Янг. Ниши попытался вынудить меня прикоснуться к заполненному темной энергией концентратору на своем складе. Насколько я понял, у него ничего не вышло. Мыкнул старик. «Какое это имеет отношение к моему вопросу?» «Прямое», — ответил я. «Думаю, вы в курсе, что темная энергия может принимать различные формы. Возможно, что-то подобное произошло со мной. Можно сказать, я увидел эти слова в своей памяти и проникся ими и учением темного пути. В связи с этим у меня возникла масса вопросов, и я рассчитывал получить на них ответ у вас». «Очень интересно», — проскрепил Янг Сау. «И очень неопределенно. Я вижу, что вы не обманываете меня, мистер Хан. Но и правду говорить не хотите. Туман ваших мыслей вселяет в мое сердце тревогу. Развеять ее смогут только серьезные доказательства. Продолжать этот разговор дальше бессмысленно, если нет веры собеседнику то любые слова покрываются тенью лжи. Доказывать свою честность — удел слабых. Усмехнулся я и нарочито-медленно потянулся за своим мечом, который все это время стоял прислоненным к свободному стулу. Сильный просто следует своему пути, невзирая на мнение окружающих. Моя фраза предназначалась исключительно помощнику старика. Тонг-фа отреагировал на мнимую угрозу в моих словах именно так, как я и рассчитывал. Третий коготь рванулся вперед, и я позволил ему перехватить концентратор на секунду раньше меня. Красная лента мгновенно полетела на пол. Мужчина, отработанным до мелочей движением, прижал ножны к бедру и вернулся обратно на свое место. Вот только этот прием требовал завершения. Последних штрихов, которыми стали выдвинутое большим пальцем на пару сантиметров лезвие и коснувшаяся рукояти свободная рука помощника главы Черного Феникса. В эту же секунду лицо Томга перекосилось и начало стремительно чернеть под кожей Проступили очертания чешуи, но почти сразу пропали. Человек упал на одно колено и мучительно захрипел. Его тело высыхало прямо на глазах, пока не превратилось в горку черной пыли, стремительно истаявшей в воздухе. На пол со стуком упал частично вытащенный из ножен концентратор. Через несколько мгновений, а помощники главы Черного Феникса Напоминал только идеально выглаженный костюм, неопрятный кучей, оставшийся лежать на полу. Я такое видел впервые. Кэтрин, судя по ее трясущемуся подбородку, и глазам наполовину лица тоже. А вот Янг Сау особо не удивился. Максимум, чего удалось добиться, это легкий поворот седой головы и короткий кивок. Очень показательно, мистер Хант. «У моего народа есть очень хорошая традиция, которая требует не касаться рукой чужого клинка, чтобы этой руки не лишиться», — произнёс старик. «Вы сумели развеять мою тревогу?» «Теперь мы можем перейти к дальнейшему обсуждению. И да, номер для связи с мистером Коннеллом останется без изменений. Что конкретно вас интересует?» «Я хотел бы приобщиться к истоку». Немного подумав, ответил я. Если местные так называют частицу, то это было самым разумным вариантом. Если нет, то станет более понятна суть темного пути, которому следует глава Черного Феникса. Многие хотели этого. Невозмутимо ответил Янг Сао. Мало тех, кто смог это сделать. Еще меньше тех, кто понял, что это дает, выжили единицы. Именно их мы называем избранными. Сейчас они скрыли исток от рыщущих вокруг рыжих псов. Никто не знает, где он находится. С этим я вполне мог поспорить, но сейчас говорить об этом не стоило. В памяти четко отпечаталась карта этого квартала и примерное расположение частицы. Была вероятность того, что местные ее перенесли в другое место, но в таком случае я легко мог запросить у Мауса новые данные». Вопрос в том, сумею ли я до нее добраться через внезапно обнаруженную в этом районе секту поклонников тьмы. Такой вариант я не учитывал, и это могло стать серьезной проблемой. К тому же, продолжил тем временем старик, невозможно прийти к истоку без соответствующего дара. Избранные могут провести ритуал принятия, только получив взамен что-то равное, таков порядок вещей. Какие есть варианты? Уточнил я. Деньги, влияние, ресурсы. Все это мелочи, мистер Хан. Усмехнулся старик. И вы это прекрасно понимаете. Ваш дар вы привели с собой. Избранным нужна новая мать. Я готов сообщить им о вашем желании прямо сейчас. Вы согласны на такие условия? Я испытывающе посмотрел на разом побледневшую Кэти. Девушка медленно и как-то заторможенно качала головой. Ее губы беззвучно шевелились, бесконечно повторяя одно и то же слово. «Мистер Хан», — настойчиво повторил глава «Черного феникса, — вы согласны?»